Глава четвертая. Это был город, столица страны, в которой он родился. Рядом с Дворцом располагались районы с двух, трех и даже четырехэтажными домами. Тут стояли особняки знати, различных титулованных особ и очень богатых купцов. Как объяснил Гринг, это городские резиденции. Еще и хозяева владели имениями за пределами города. Богатые районы окружали дворец первым кольцом. Надо сказать, очень чистым кольцом. Дороги из гладких, плотно подогнанных друг к другу камней. Нигде ни соринки. Очевидно, тут убирали по несколько раз в день. Сами дома буквально сияли, что, возможно, объяснялось вкраплениями в стенах драгоценных камней и стекла. Но это единственное, что было между ними общего. Все дома имели разные формы. Каждый словно пытался выделиться. Даже крыши не походили друг на друга. Одни плоские, другие фигурные. Встречались и конусные, и куполообразные, и треугольные, и ромбовидные. Объединяло их только одно. Все они были сделаны из черепицы. Что и говорить, элитный район. Дальше шло второе кольцо. Тут уже дома выглядели попроще. Все тоже было довольно аккуратным, но не наблюдалось того шика, который присутствовал в элитной части. Да и высота домов не превышала двух этажей. Дороги довольно чистые, но кое-где встречался и мусорок. В районе среднего класса денег на частую уборку не хватало. Завершался город третьим кольцом. Беднота. Однотипные хибары на грязных улицах Никаких фонарей, которые являлись обязательными в первых двух районах. Об этом рассказал Гринг. В правдивости его слов Даниил убедился, пройдя первые два кольца. В районы третьего он заходить не стал. Путь его лежал не туда. Нужное заведение он искал в районе среднего класса. Как сказал капитан, в элитных районах кормят так же, как и здесь, только цены гораздо выше. И «Если ты не желаешь пустить пыль в глаза, а просто хочешь хорошо отдохнуть и поесть, то лучшего места не найти». «Добрый бык» — именно так называлось искомое заведение — представлял собой трехэтажный гостевой дом с множеством комнат для постояльцев и большим обеденным залом на первом этаже. Даниил уже собирался войти, когда случилось нечто для него неожиданное. Из-под площады неслись хрипения телефона и знакомые слова песни любимой группы. Неужели он случайно нажал иконку музыкального плеера? Не может же Костя дозвониться ему сквозь миры? Вытащив свой видавший виды телефон, Дан уставился на экран, на котором светилась улыбающаяся физиономия друга с подписью внизу. «Костя К. Может, у него галлюцинации? Как такое возможно?» а телефон продолжал звонить, требуя реакции владельца. Чуть помедлив, Даниил все же решился прервать мучение бедного аппарата. «Алло?» — почти прошептал он в микрофон весело светящегося гаджета. Однако его услышали. «Привет, Дан! Как поживаешь? Куда пропал?» Это действительно был Константин Кормильцев, друг детства, с которым он не чаял больше не то что встретиться, даже поговорить. «Да, как тебе сказать? Поживаю нормально. А в остальном уехал к родственникам по срочному делу». «Это каким же? Насколько я помню, родни у тебя не осталось». «Оказывается, осталось. Только не очень меня жалует». «Так вали оттуда. Мне тут скучно. После Женькиного празднества все как-то уныло. Хочется приключений». «Женька, что же произошло после его ухода?» «Его уже похоронили?» «Кого? Женьку?» Удивился Константин. «А зачем его хоронить? Он и так неплохо смотрится. Сидит у себя в кабинете». Что тут можно было подумать? Или у него крыша поехала, или Костя съехал с катушек. Ну или третий вариант. Над ним откровенно издеваются. «Что значит сидит в кабинете?» «То есть, значит, сидит, работает?» «Костя!» «Ты травки накурился?» Даниил начал раздражаться. «Да нет, как стеклышко!» Судя по голосу, удивление Константина росло. «Тогда что вы с ним сделали?» заорал Даниил своими глазами, видевший итог схватки. Кроме летального, никакого другого исхода быть не могло. Но зато вспомнился один случай. Незадолго до Костиной поездки в Питер они смотрели старую зарубежную комедию — Где двое предприимчивых молодых людей возились с трупом своего начальника, изображая для всех, будто тот еще жив. Неужели друг решил выкинуть такой же фокус? Это ведь безумие? Мы? Ничего, прозвучал голос этого самого друга. Просто посидели, о жизни поговорили, а чего ты разорался? От такой наглости Даниил даже до речи на мгновение потерял. Константин не пойми, чем занимается, а он, видите ли, орёт. «Костя, кончай с этим!» «С чем именно? Общаться нельзя, что ли? Кстати, Женька тебе привет передает. «Костя!» «Да что, Костя, что ты заладил?» В голосе Константина послышалось раздражение. «Женя, умер!» В трубке повисло молчание. А затем извиняющийся голос Константина сказал... Господи, ты ведь не знаешь. Совсем из головы вылетела. Женька живой, с ним все в порядке. Вот тут в пору было сойти с ума уже самому Даниилу. Одно из двух. Или его друг невменяемый, или случилось что-то ему неизвестное. Но как Евгений смог выжить? Ведь от таких ран людей не спасают. Хотя... Появились же у него подозрения, что друг не совсем тот, за кого себя выдает. Слишком много знал об убийце. Значит, его догадки верны. Евгений сам из этого мира или бывал тут раньше. К тому же он непростой смертный, раз выживает в таких ситуациях. «У него раны затянулись прямо на глазах», — подтвердил догадки Даниила Константин. После этих слов повисло минутное молчание. Ты в порядке? послышался обеспокоенный голос Кости. Почему молчишь? Все нормально, ответил Даниил. Прости, что он накричал. Ничего, я сам виноват. Надо было сразу сказать. Кстати, вернемся к начатой теме. Ты и домой не собираешься? Даниил несколько мгновений помедлил, а затем сказал: Нет, боюсь, мое место пока здесь. Даже так. Голос друга не казался разочарованным. «Тогда помоги мне перебраться к тебе. Мне тут скучно». «Вот тебе и поворот. Скучно ему, видите ли. Да лучше поскучать, чем дважды за короткий промежуток времени оказаться на волосок от гибели. А ты хоть знаешь, где я? Знаешь, чего просишь?» «Ага, Женька меня просветил. Я даже подготовился маленько». «Женька, значит, просветил». «Ах, вот как! Он там уже все спланировал. Ну, попадись ему только в руки этот не в меру скрытный тип!» «И как я тебе должен помочь?» «Может, и тут Женька тебя просветил?» Даниил не мог сдержать иронии. «А как же! Телефон в том мире может служить переходом. Через Bluetooth. Женька говорит, этот способ передачи данных вообще придумал маг, владеющий портальными перемещениями». Но мне лично кажется, что он прикололся, и дело в другом. Зато точно могу сказать, наш «бессмертный» поколдовал с гаджетом и сделал этот разговор возможным. Так вот, обладающий даром может использовать функцию передачи данных как стационарный портал. Ты как человек со способностями... Надеюсь, ты это уже успел понять, и я не выдал тайны. Короче, ты должен захотеть меня перенести... Я же, как лицо согласное, должен перенестись. Все просто. Главное, нужную иконку у себя на телефоне активировать не забудь. Да уж, проще не бывает. Интересно, зачем Евгению это надо? Какие планы в голове у хитрого мага? Да-да, именно мага. Кем же еще ему быть с подобными знаниями, умениями и способностью выживать после смертельных ударов? И, кстати... Как его зовут в этом мире? Ладно, теперь к делу. Даниил зажмурился, пытаясь сосредоточиться на Константине, и послал тому мысленный приказ прийти. Ничего не произошло. Да ты и не приказывай, посоветовал Гринг. Он же не маг. Представь, как происходит сам процесс перехода. Сосредоточься на этом. Перед глазами тут же встал образ друга с телефоном в руке. Вот его начинает засасывать в светящийся экран, постепенно разбирая на молекулы. Сначала исчезает голова, затем туловище, руки. Телефон зависает в воздухе, и словно голодный монстр продолжает поглощать Константина. А тот, распадаясь на мелкие частицы, послушно исчезает в ярком свете. Даниил настолько увлекся, что не сразу заметил, что телефон в руке стал быстро нагреваться. И только когда ухо начало нестерпимо жечь, догадался отвести экран в сторону. Тут же из него хлынул яркий поток света. Падая на землю, пятно света начало расти в высоту, превращаясь в энергетический сгусток, который по мере роста все больше уплотнялся. А достигнув нужной высоты, стал приобретать человеческие формы. Затем свет исчез, а на его месте... Возник Константин с телефоном в руке, ошалела озирающийся по сторонам. «Поздравляю!» — как-то очень напряженно произнес Грин. «Ты только что сам совершил то, чему магов учат незадолго до выпуска из Академии, а способ, к которому ты прибегнул, и вовсе на уровне архимага!» «Ты же говорил, что я не маг!» — мысленно откликнулся Даниел. «Теоретически нет!» Но до конца возможности охотников так и не были изучены. Еще скажи спасибо, что твои необдуманные действия по переносу друга не были замечены посторонними, иначе хлопот бы не обобрался. А вот об этом он действительно не подумал. Как бы это восприняли случайные свидетели? Даниил мог вызвать панику или, наоборот, нежелательную агрессию. Может, конечно, не случилось бы ни то, ни другое, но вопросов точно возникло бы уйма. А они увидели, наверное, по чистой случайности. Он ведь делал это перед одним из самых посещаемых заведений, куда делись его мозги. Но тут голову посетила еще одна мысль. «Охотники не изучены? Ты же сам делаешь людей такими. Ты должен знать, это ведь твоя сила». «Нет, ты ошибаешься». «Ответил перстень. Я лишь инструмент, благодаря которому эта сила у тебя проявилась. Сама она заложена в тебе и других охотниках. И я знаю о ней только то, что видел в своих предыдущих хозяевах. А то, что я не знаю ее предела, ты только что доказал, разобрав друга на мелкие частицы и собрав заново. Такому я свидетелем еще не был. Это очень опасно». «Сделай ты хоть что-то не так, и Константин бы погиб!» Даниил побледнел. «А раньше не мог предупредить? А если бы я ошибся?» «Я даже предположить не мог, что ты в состоянии совершить подобное. Ты должен был представить, как он исчезает там и появляется здесь. Самое плохое, что могло произойти, он застрял бы между мирами без угрозы для жизни. Осталось бы только повторить процесс или попросить помощи у мага. «Ну ничего себе!» — ожил в этот момент Константин. «Вот это полет! Привет, Дан, еще раз! Где теперь?» Вопрос был задан с такой простотой, будто друг только что в соседний город на экскурсию приехал. «Там же, где и я», — ответил Даниил, улыбаясь. «Я, если честно, сам плохо представляю, где оказался». «Стыдно не знать название собственного дома», — наставительно произнес Гринг. Мир называется Окатар. Жалко, немного разочарованно вздохнул Константин. Мне всегда было интересно, как называются другие миры, если они существуют. Окатар, сообщил Даниил. Я только что вспомнил, что означает без Мир называется без понятия? Нет, я без понятия, что это слово означает. Земля богов, так это переводится, проворчал Гринг. В этот момент из дверей доброго быка выскочил «бык», а точнее «человек, очень его напоминающий». Это был краснолицый, плотного сложения мужчина, ростом два метра и с выражением лица обиженного ребенка, который пропустил что-то интересное. Выскочив, он резко остановился и начал осматриваться по сторонам, будто что-то искал. «Вы тут не видели вспыш?» — начал было он, Но осекся, уставившись на все еще светящийся экран телефона в руке Даниила. Затем перевел взгляд на лицо охотника. Глаза его при этом расширились, а выражение лица из вопросительного стало видоизменяться на почтительно подобострастное. За кого он принял владельца телефона, осталось загадкой, но прием ему устроил как принцу. Согнувшись в три погибели, хозяин заведения постарался изобразить на лице радушие и заплетающимся языком промямлил. «Прошу вас, уважаемый Лин, не изволите ли откушать в моем скромном заведении? У нас все только самое свежее и наилучшего качества!» Даниил с Константином удивленно переглянулись в полном недоумении от такого поведения и странных слов хозяина постоялого двора но Костя не был бы собой, если бы долго оставался безучастным. Довольно хмыкнув, он обратился к неестественно согнувшемуся хозяину. «Милейший, верни позвоночнику привычное положение и поспеши на кухню за своим фирменным блюдом, дабы два путника могли утолить голод. А после позаботься, чтобы нам приготовили лучшие комнаты, ибо мы желаем отдохнуть после ужина». Сказав это, он царским жестом отпустил здоровика исполнять поручение и с улыбкой повернулся к другу. «Ну что, Дан, успел обзавестись местной валютой? А то кушать действительно хочется, а в кармане только отечественные рублики». Только теперь Даниил обратил внимание на наряд друга. Серые брюки, плащ такого же цвета, широкополая шляпа и меч в ножнах, прицепленный к левому боку — Красноречиво свидетельствовали. Друг собирался прибыть сюда до телефонного разговора и приготовился заранее. Где только меч взял. А тот, заметив оценивающий взгляд, встал в позу и явно ждал реакции. «А зачем кроссовки нацепил? Они ведь совсем не гармонируют с нарядом», осведомился Даниил, сделав вид, что не удивлен наличием такого костюма. Выражение гордого ожидания быстро сменилось кислым разочарованием. И Константин ответил, «А если я так самовыражаюсь? Хотя, по правде говоря, про обувь я как-то не подумал». А затем вопросительно уставился на друга, «Так как насчет поесть?» Даниил при упоминании о деньгах и «поесть» потянулся к поясу и нащупал мешочек, о котором говорил Гринг. «Он ведь убил одну тварь, значит, при условии, что она соответствует требованиям, там должна появиться определенная сумма». И действительно, под гладкой материей прощупывались монеты. Выудив их на свет под одобрительное бормотание кости, Даниил насчитал 25 золотых монет с изображением нескольких корон, заключенных в круг. «Что этот узор означает?» — поинтересовался он у Гринга. «Короны означают, что данные монеты могут использоваться во всех странах Окатара», — ответил перстень. «Итак», — произнес Даниил вслух. «Деньги мы имеем. Осталось выяснить, что здесь почем и чего эти деньги стоят, дабы нас не надули». За длинным прямоугольным столом сидели 11 человек. Все они имели задумчивый, независимый вид, будто вовсе не собирались для обсуждения важных вопросов, а случайно оказались тут. И каждый предавался размышлениям о том, каким образом это получилось». Все они были одеты в одинаковые серые балахоны. У всех было одинаково хмурое выражение лица. Балахоны являлись признаком их принадлежности к магическому сообществу, хотя, помимо подобных собраний, эта одежда мало где ими использовалась. Под неброскими балахонами скрывались очень даже броские одежды. Каждый из присутствовавших считал своим долгом одеваться так, чтобы выделяться везде и всюду, демонстрируя свое состояние и, соответственно, положение в обществе. Они не были молоды, но с годами привычка выделяться почему-то не проходила. Возможно, это был своеобразный протест против привычки предков, которые, наоборот, старались жить как можно незаметнее. Маги кого-то ждали. И это ожидание, наконец, кончилось. В зал вошел последний, двенадцатый член собрания – и все головы повернулись к нему. Одежды он не выделялся, но в его взгляде и походке сквозила какая-то властность и абсолютная уверенность в себе, что яснее всяких слов говорила «Главный тут он». Едва подойдя к столу, новоприбывший произнес «У меня для вас прекрасная новость». И с удовлетворением, оглядев обращенные к нему с немым вопросом лица, добавил Галерон мертв. В зале поднялся шум. Сообщение вызвало настоящую бурю эмоций. Все пытались осознать полученное известие, а принесший его мысленно потирал руки, наслаждаясь произведенным эффектом. Еще бы. Если бы он сообщил об уничтожении страны, это не вызвало бы такого шока. Наконец, шум стал стихать, и, сидевший ближе всех к вестнику с левой стороны, спросил. «Простите, это не шутка? Как это произошло?» Около года назад мы, если помните, послали на поиски лучшего агента, наемного убийцу. Пару дней назад ему, а точнее ей, улыбнулась удача. В одном из пока неизученных миров, где магии практически нет. Галерон был найден и, несмотря на неожиданное оказанное сопротивление, убит. «Неожиданно оказанное сопротивление?» — задал вопрос третий с правого края. «Да, он вновь удивил. Не имея необходимой энергии для заклинаний, за те годы, что мы его не видели, он обучился фехтованию и весьма недурно, раз сумел ранить агента. Он ранил убийцу?» Если я правильно запомнил, то вашим агентом была представительница оборотней. Тогда как он мог ее ранить? Эти оборотни в бою практически неуязвимы. И тем не менее Галерон сумел достать ее в бою. А ведь я посылал Иринию из клана Хаоса. На этот раз у слушающих на минуту пропал дар речи. Иринию Из Хаоса?» — выдавил кто-то. Но лучшего бойца, чем она, о Катар не видел уже несколько столетий. Именно. Вы представляете, что за сюрприз он нам готовил? Однако удача оказалась на нашей стороне. Как же Галерон мог научиться так драться? спросил кто-то еще, ведь он стар. А вот тут кроется еще один неприятный сюрприз: он переродился. В зале снова поднялся ропот. Третья подряд новость на грани реального, если не за гранью. Но как у него получилось, послышался очередной вопрос. Галерон, конечно, был могущественным магом, но до уровня архимага подняться все же не смог. У него попросту не хватило бы сил. Это какая-то ошибка. Последнюю реплику с явным облегчением поддержал нестройный гол голосов. «Наверное, нашли кого-то другого». «Вам хочется, чтобы он был жив, не умея перерождаться, или мертв, научившись?» — насмешливо спросил вестник. Задаченные участники собрания примолкли, а вестник тем временем продолжил. «По-моему, тут нет ничего удивительного, если вспомнить, что с Галероном имели дело еще наши прадеды. До сих пор неизвестно, сколько ему на самом деле лет». Да и всех его способностей, увы, по сей день никто не знает. Не забывайте, что у него грандиозный опыт за плечами. Он мог научиться многому из того, что недоступно любому другому магу его уровня. Недаром ведь на протяжении трех сотен лет он оставался главой Верховного Совета магов, не имея соответствующего уровня чистой силы. Он не был архимагом в привычном понятии этого слова. Но мало кто сумел прожить столько не говоря о том, чтобы оставаться у власти. И не просто так никто из нашего круга не сумел его сразить. Он мастерски ускользал, ставя всех в тупик. Наверное, Галерон так же, как мы, умел путешествовать по коридору портала, хотя и не имел, как считалось, требуемого резерва. Этот человек был совсем непрост. Но все когда-нибудь кончается. И теперь, казавшийся бессмертным, мертв. «Больше он не будет нам помехой, а его сторонники успокоятся и прекратят создавать так называемую оппозицию. Орден снова станет единым». После минутного молчания, когда все переваривали услышанное, дальний справа в края человек произнес «Это действительно добрая весть, самая добрая за многие годы», что тут же поддержали остальные присутствующие. Когда же взволнованные голоса утихли, Вестник мрачным тоном заявил. «Но есть и плохая новость». И, дождавшись, пока все вновь обратят на него внимание, продолжил. ирине была сильно взволнована, когда ментально связалась со мной. А это, согласитесь, весьма необычно для такого профессионала. В ее рассказе присутствовал некий человек в черной одежде, приведший ее в настоящий ужас». Но что самое неожиданное, она клянется, что он не кто-нибудь, а черный охотник. В зале послышались нервные смешки. Невозможно. Она, вероятно, сошла с ума на почве успеха операции. Черного охотника не существует. Может быть, согласился Вестник. Я тоже так считаю. Но любое существо, сумевшее пройти чужим порталом, заслуживает внимания. Я послал людей на поиски. «Кто бы он ни был, от него надо избавиться во избежание лишних неприятностей». «А от него могут быть неприятности?» «Не знаю, но он находился в закрытом мире и, по словам Ирини, обезоружил ее. «А это, согласитесь, само по себе подвиг. Я не думаю, что он охотник, но боец, очевидно, лучший». «А это, как понимаете, не тот пустяк, на который можно закрыть глаза». Проблема денежного мошенничества, которой опасался Даниил, оказалась несущественной. За кого его принял хозяин гостиницы, так и не прояснилось. Но с золотой монетой, выданной за еду и ночь в хорошей комнате, он получил несколько монет серебра сдачи, Прямо как в книжках. Золотые и серебряные монеты. А по всему поведению хозяина было видно, что тот откровенно побаивается охотника. За местным блюдом, чем-то напоминавшим гороховый суп, а затем и за подобием мясного рагу, Даниил с Константином поговорили. Обо всех событиях, что случились с ними за время, которое они провели порознь. Костю больше всего заинтересовало знакомство с умирающей драконицей и встреча с дедом. А Даниил с не меньшим любопытством выспрашивал про Евгения или Галерона, как теперь следовало того называть. Уже перед отходом ко сну, ложась в кровать, Константин не удержался и сказал. «Я двадцать пять лет живу на свете, но за все это время даже предположить не мог, что два моих лучших друга — пришельцы из другого мира». Даниил, ничуть не обидевшись, ответил. «Я сам немногим ранее это узнал, так что будем привыкать вместе». Константин не засыпал, пытаясь осмыслить события последних дней. Еще совсем недавно он вел беззаботную жизнь без каких-то проблем имел одну постоянную девушку и целую кучу временных, но он всегда чувствовал, что ему этого мало. Хотелось чего-то еще более оригинального, более необычного. Порой возникало ощущение, что он рожден не для этой жизни. И вот он дождался. Последние пара дней полностью изменила его взгляд на мир. А если верить глазам, то и сам мир изменился. Точнее, произошла смена миров. Вот только что этот мир ему принесет? Какие перемены его ожидают теперь? Вместо обычных друзей он уже получил двух иномирцев, обладающих немалыми способностями, непостижимыми для обычных людей. Один умудрился воскреснуть из мертвых, а второй протащил его в другой мир через обычный мобильник — и оказался особой голубых кровей. Есть над чем призадуматься. А если тут все такие? Хоть Евгений и уверял в обратном. Он говорил, что тут живут не только люди, но насколько безобидны другие расы. Такого не обещал никто. Вроде тут даже вампиры существуют. Правда, в отличие от легенд, имеют другое происхождение. Они не были раньше людьми, которых кто-то покусал. Это просто другая раса, раса паразитов, которых мало кто любит, но все вынуждены с ними считаться из-за их силы и долголетия. А вдруг один из вампиров сейчас возьмет и влезет к ним в окно? Тут, будто в насмешку над Константином, в окне действительно появился чей-то силуэт. После размышлений о вампирах появление фигуры в окне оказалось настоящим шоком. В панике Костя попытался закричать, чтобы предупредить друга, но вместо молодецкого громогласного зова из горла вылетел приглушенный писк, немало удививший его самого, и Константин пристыженно замолк. Да и что он сделает голосовыми связками против одного из вампиров, о силе и скорости которых ходят легенды? Даже Даниилу, вероятно, в одиночку трудно будет справиться. Возможно, у охотника появится больше шансов, если Константин послужит приманкой и отвлечет внимание на себя. Хорошо, что друг уже проснулся и готов действовать. Откуда взялось столь героическое решение, Костя и сам понять не мог. Не в его обычаях рисковать собственной шкурой, если поблизости имеется еще чья-то. Но решение он принял и отступать не собирался, а потому приступил к делу, то есть, намеренно пошумев, улегся поудобнее и принёсся ждать. Темная фигура тем временем перелезла через подоконник и, среагировав на звуки, медленно направилась к его кровати. Вампир, по идее, хорошо видит в темноте, и, заметив открытые глаза жертвы, таиться не должен. Может, это неправильный кровосос? А фигура тем временем закончила свое несколько неуверенное путешествие по комнате и осторожно присела на кровать. «Он перед нападением поболтать решил», — изумился Константин, наблюдая за маневрами. «Неужели хочет обсудить меню ночного перекуса? Например, из какой венки лучше добывать питание? Или уже где-то насосался кровушки и, опьянев, еле на ногах стоит?» Но, несмотря на это, видимо, его по-прежнему тянет глотнуть. Какой-то гемоглобиновый алкоголик получается. А незваный гостем временем увидел открытые глаза жертвы и приложил палец к губам. После чего начал наклоняться, чтобы сделать то, ради чего пришел. И тут случилось нечто странное. На Константина пахнуло нежным, почти неуловимым запахом духов, Посетитель женщина. В голову жертвы пришла лихая мысль. А почему бы не изменить ситуацию, встроив в нее эффект неожиданности, например, совершить то, на что клыкастая гостья никак не рассчитывает. Не раздумывая, он подался навстречу и, нагло возложив свои руки пониже ее спины, потянул на себя с явным намеком, что неплохо бы уже прилечь. Даже в темноте было видно, как глаза гости расширились от изумления. План сработал. «Ничего, пускай удивляется. Глядишь, вообще забудет, зачем пришла», — подумал Константин. Вот только он не подумал, что у вампира могут быть женские обиды или замашки. Успел краем глаза заметить тень взметнувшейся руки, а затем раздался смачный звук пощечины. После чего возмущенный голос громко прошептал. «Ты что, с ума сошел?» Даниил разбудил чей-то неразборчивый писк, подозрительно доносившийся со стороны костяной кровати. Посмотрев в ту сторону, он увидел друга, мирно лежавшего на своем месте. Не успел он удивиться, как его внимание привлекло какое-то движение у окна. Даниил мгновенно напрягся, и в его руке тут же материализовался меч. «Неужели та убийца решила первой нанести удар, не дожидаясь, пока он ее настигнет?» В ночном госте Даниил сразу распознал женщину, в чем ему немало помогла проснувшаяся способность видеть в темноте. Не то чтобы совсем хорошо, но разглядеть оказался в состоянии. Он даже не удивился этому. Начал привыкать к странностям, творящимся с ним в последнее время. Уже собирался вскочить, но вдруг понял, что что-то не так. Двигалось гостья как-то неуверенно, будто человек, невидящий в темноте, и не имеющий опыта в таких переделках. Версия об убийце моментально отпала. Но тогда кто же это? Неужели пока он спал, Костя заказал себе девицу? О такой возможности их известил хозяин двора. Странный же они нашли способ для свидания. Правда, Костя мог бы и предупредить. Взяли бы две комнаты. Даниил успокоился, не переставая, однако, наблюдать. Мало ли что, вдруг его версия ошибочна. Вот девушка подошла, села на кровать. Вот Костя хозяйским жестом схватил ее пониже спины и повалил на себя. И тут в голове мелькнула несколько запоздавшая мысль. Если девушку вызвали, она-то как раз должна уметь ориентироваться в знакомых комнатах. И вместе с этой мыслью раздался звук пощечины и яростный шепот девицы, выражавший сомнения в здравом уме друга. Не мешкая ни секунды, Даниил в мгновение ока очутился у кровати Кости и приставил лезвие меча к горлу ночной посетительницы. «Попробуй только шевельнись, останешься без головы». Далее произошли две вещи. Послышался полное облегчение вздох Константина и неожиданно упала в обморок девушка. В беспамятстве она пребывала недолго, Да и была ли вообще? Слишком быстро отскочила на безопасную дистанцию, стоило Дану расслабиться. Правда, для расслабиться имелась причина. За это время Даниил успел сделать потрясающее открытие, прямо на уровне фантастики. Гостья оказалась его двоюродной сестрой, той самой, которую он не так давно спасал и которая доброжелательно отнеслась к нему во дворце. Вот только... Что она тут делала? «Ваше высочество!» — изумленно проговорил охотник и решил таки озвучить пришедший в голову вопрос. «Что вы тут делаете?» Услышав титул, Константин, вознамерившийся было встать, плюхнулся обратно на постель, во все глаза глядя на самую настоящую принцессу. «Которую ты к тому же успел облапать», напомнил ему внутренний демоненок и добавил. «Однако растем!» «Это вам не Зина с Катей?» «Стою», — буркнула тем временем девушка, коротко охарактеризовав свое положение в пространстве и опасливо поглядывая на меч. Увидев это, Даниил поспешил убрать оружие. Кузина, судя по всему, явилась не с враждебными намерениями. «А как вы меня нашли?» — задал Даниил следующий, волновавший его вопрос, тактично умолчав о неприличном для принцессы способе появления в комнате. «Давай на «ты», — неожиданно предложила гостья. «Я же не с официальным визитом». И, чуть помявшись, ответила на заданный вопрос. «Капитан Хорик поделился со мной полезной информацией. А окно найти было несложно. Я видела тебя, когда ты выглядывал». «А почему бы не попробовать зайти цивилизованным способом? Как все люди, через дверь». Все же не удержался охотник, окончательно расслабившись. «Видишь ли, я, как правило, не принимаю радушно возникающих из окон гостей. У дверей стоят дедушкины соглядатые. Не хотелось попадаться им на глаза». Даниил усмехнулся. «А почему такая таинственность? Да и зачем ты здесь?» Девушка смутилась. «Видишь ли, мне неловко говорить. Я не люблю быть доносицей. В общем, дедушка хочет тебя убить». Даниил как стоял, так и сел. Константин же протяжно засвистел. Он и так не поднимался с кровати. Мало ли, какие еще будут новости. Но тут же заработал суровый взгляд друга и еще больше расхотел подниматься. Следующий вопрос, который задал Даниил, был несколько запоздалым. «Как тебя зовут? Тебе с титулами или без?» Тут же нашлась девушка. «Раз ты с неофициальным визитом...» «Ну их к черту эти титулы!» С излишними церемониями разговоры не выйдет. Непосредственной сестры Даниилу нравилось. Тогда можешь называть просто Элиана. «Не люблю говорить банальности, но имя очень красивое», — встрял Константин, за что заработал еще один многообещающий взгляд друга. «А это кто такой?» — указав на него, спросила Элиана. «Мой друг детства», — ответил Даниил, и тут же поинтересовался. «А зачем ты полезла к нему в кровать?» Девушка густо покраснела. «Я не лезла к нему в кровать. Я думала, ты один и лезла к тебе». Но, увидев многозначительный взгляд, Кости поправилась. Хотела поговорить, а не то, о чем, по-видимому, некоторые думают круглосуточно. Хотела аккуратно разбудить, а, увидев открытые глаза, наклонилась, чтобы попросить не шуметь. Стены тут тонкие. На этот раз пришла очередь смутиться Костя. Достойному ответу последнего помешал Даниил, вспомнивший, что ему сообщили. «А теперь, если можно, поподробнее о моей безвременной кончине», — попросил он сестру. «За этим я и пришла. Тебе нужно срочно уходить. Охотники за вашими головами скоро будут здесь». «А по какой причине ты решила мне помочь?» — поинтересовался Даниил. Элиана бросила на новоявленного брата такой взгляд, будто тот лишился мозгов и рассудка. «Я не люблю быть должницей и пытаюсь вернуть долг. Если помнишь, я жива только благодаря тебе. К тому же чувствую себя виноватой за произошедшее во дворце. Я ведь не заступилась за тебя и не опровергла обвинения. Но его величество строжайше запретил вмешиваться в допрос. А приказ короля — это приказ короля». Да и сам допрос был фарсом, призванным официально обвинить тебя во всем, в чем можно, и казнить. Хотя дедушка знал, что во время сражения с монстром ты был один, и никто тебе не помогал. Остальным эта информация не сообщалась. А ему я сама рассказала. Когда ваш бой с монстром кончился, вызвала помощь по амулету связи, потребовала, чтобы твоё тело забрали, а по возвращении обо всем доложила. «Но дед испугался того, что ты можешь оказаться тем, кем в итоге и оказался, родственником силы охотника. А признавать это он не собирался. Спасибо, охотник Легрин вмешался». Даниил осторожно подошел к окну и выглянул. Слова сестры его не удивили. Он и сам уже стал обо всем догадываться. «И как ты собираешься мне помочь? Похоже, весь постоялый двор окружен». Трагический стон Константина напомнил о его присутствии, но внимания на это никто не обратил. Девушка победно усмехнулась и вынула какую-то склянку со светлым порошком и с таким видом, будто все всем должно быть понятно, протянула ее кузену. «Вот так. Я думаю, проблем не возникнет». Кузен, однако, не взял склянку в руки и спросил. «Чем эта баночка нам поможет?» Изумление девушки, вызванное этими словами, не укрылось даже от кости, от которого принцесса старательно прятала взгляд. «Как это... Чем эта баночка нам поможет?» «Она поможет нам уйти. Приглядись повнимательней. Любой маг знает, что это за порошок». У Даниила даже глаза на лоб полезли. Его считают магом. Когда же он успел им прослыть? Определенными талантами природа его наградила, но не настолько сильно. Он задал вполне логичный, по его мнению, вопрос. «А с чего ты взяла, что я маг?» За что заработал взгляд Константина, который говорил то ли о слабоумии Даниила, то ли о его крайней плохой памяти, явно намекая на недавнее собственное перемещение через телефон. Элиана тоже не осталась равнодушной к последней реплике. «Насколько мне известно, каждый охотник обладает определенной магией». Я слышала, что серьезные заклинания им не подвластны, но охотники были созданы с ее помощью, и некоторые фокусы им все же доступны. Затем она сделала небольшую паузу для лучшего усвоения сказанного и продолжила. А это значит, что ты легко сможешь использовать пыльцу Рояна? Пыльца Раена? переспросил Даниил. Извини, но я недавно в этом мире и многого не знаю. Я и охотником стал всего пару дней назад. «Как так?» — только и нашла, что сказать девушка. «Да вот так!» — надел себе на палец этот перстень и к вечеру, прошу любить и жаловать, уже охотник. Тем же вечером появилась некая девица в синем платье. Впоследствии оказалось, что она оборотень и напала на моего друга. Я погнался за ней через портал, попал в этот мир и тут же узнал, что был здесь рожден. «Это основные события вкратце», — подытожил он. Чуть приоткрытый рот новоявленной родственницы говорил красноречивее слов. А Даниил решил окончательно ее добить, заявив. «Не меньшим удивлением для меня было известие, что тут у меня имеется родня». Около минуты длилось молчание. Но затем девушка взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, сказала. «Пыльца Раена — это специальный порошок, в который вложены сразу два вида магии». «Иллюзия и левитация». «Чтобы воспользоваться им, тебе надо насыпать немного порошка на руку и произнести заклинание», опережая вопрос Даниила, Элиана добавила. «Обычно это нечто стихотворное, с пожеланиями «как и куда отправиться». Действуют на небольшие расстояния». «А нет ли тут противоречия?» — влез Константин. «Ты же говорила, что охотникам недоступны заклинания». Элиана взглянула на него с прищуром, словно собиралась сделать нечто нехорошее, но потом передумала. Осознала собственную ошибку и поспешила пояснить. «Я неправильно выразилась. Это не совсем заклинание. Заклинание — пожелание мага с помощью специальных слов и вливанием в это действие его силы. Порошок же уже имеет нужные свойства». Требуется лишь простым языком озвучить пожелание у того, кто обладает хоть какой-нибудь магической силой, и все получится. Главное сделать это надо в стихотворной форме. Такая своеобразная защита от случайностей. Целую поэму читать не стоит. Главное наличие рифмы. Ну и еще требуется активировать порошок. Для чего, как правило, одаренному можно просто взять его голыми руками. Нечто стихотворное, говоришь. — пробормотал Даниил, беря баночку в руки. «Что же такого стихотворного придумать, чтобы подходило для их нужд?» В голову почему-то тут же пришли стихи знаменитого русского поэта. Один из отрывков, связанных с перемещением, звучал так. «Там, в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря». Даниил представил, как он, став бородатым карликом, уносит на своих седых патлах костью прямо на глазах предполагаемых убийц и едва не расхохотался. Невыполним этот план был сразу по двум причинам. Некуда девать Элиану и стрелами их легко снять. Дальше в голову пришел еще один отрывок. «Там ступа с бабою Егою идет-бредет сама собой». Он сразу представил, как его симпатичная сестренка, превратившись в сморщенную старуху с крючковатым носом, покряхтовая, направляет ступу при помощи верной метлы. Стало так смешно, что с ним чуть не случилась истерика, громогласные звуки которой могли убедить в его ненормальности и Элиану, и друга. Человек из отряда, посланного королем, как раз осматривал окна с западной стороны здания чтобы исключить возможное бегство, когда из одного из них вылетело нечто, напоминающее стакан для вина, только большое и весьма ветхое на вид. Набирая высоту, это чудо направилось в сторону леса. На испуганный крик сбежались все остальные члены команды и застыли, словно громом пораженные. «Еще бы!» Не каждый день увидишь, как в гигантском винном стакане, вздумавшем почему-то лететь по воздуху, выседает уродливая старуха и грозно машет грязным длинным веником. «Чтобы у меня никогда не было такого похмелья, послышалась молитва одного из бравых вояк. А двое самых ретивых для верности даже пустили пару стрел в догонку ужасному видению. Приземление на Лесной Поляне нельзя было назвать тихим. С диким воплем, снова принявший человеческий вид Константин, плюхнулся на живот и принялся изображать танец бешеного червя на сковородке. Причина такого поведения выяснилась быстро. Из места, которое у детей иногда страдает из-за непослушания, торчали две длинные деревянные стрелы. Элиана, забыв обидеться на Даниила за образ уродливой старухи, поспешила к пострадавшему. «Тише, тише! Сейчас мы тебя подлечим, потерпи!» «Если ваше лечение будет похоже на это путешествие, лучше убейте меня!» «Это хотя бы быстро и безболезненно!» – простонал Константин. «Успокойся, убивать можно по-разному, а сейчас все будет хорошо!» – утешила девушка и тут же скомандовала. «Данилар, вытаскивай стрелы!» «Нет!» – невольно повысил голос Константин. «Я еще не готов! Не уверен, что у Нила получится!» «Ты предлагаешь заняться этим мне?» Удивленно приподняла бровь Элиана. «Нил, чего стал? Вытаскивай уже эти штуковины. И как тебе вообще в голову пришло такой маскарад придумать?» Константину мгновенно вспомнился эпизод с интимной частью тела присутствующей здесь девицы. А ведь это в сложившейся ситуации грозило изощренной местью. Даниил, еле сдерживая смех, подошел к распростёртому другу извини костя я не предполагал что они начнут стрелять в деревянную ступу кстати я никогда еще не вытаскивал стрелы из живого человека даже руки немного трясутся добавил дан с изрядной доли издевки помня о низком болевом пороге друга что дружище не торопись погоди последнее слово константин почти проорал а поняв что все кончилось облегченно обмяк «Ему повезло, что наконечники простые, прямые», — хмыкнула Элиана, глядя на оружие. «В противном случае их бы не удалось так просто извлечь». «Раньше сказать не могла, а если бы были другие?» — спросил Даниил. «Я не предполагала, что ты не разбираешься в стрелах». Хитрый блеск в глазах подсказал, что девушка говорит не совсем искренне. «Ты ведь на самом деле хотела, чтобы ему было больно», — догадался Даниил. А нечего приставать к приличной девушке против ее воли, выпалила сестра, но тут же успокоилась. Ладно, вернемся к делу. Она достала маленький пузырек с неизвестной темной жидкостью внутри. Смажь этим раны. Через пару минут все пройдет. Даже боли не будет. А что это такое? Это заживляющий настой, очень дорогой. Мало кто из людей может себе такое позволить но он творит чудеса, любых денег не жалко. Я вижу у тебя с собой целый арсенал. Говоря это, Даниил в задумчивости рассматривал распахнувшуюся сумку сестры, в которой виднелись целые ряды закрытых сосудов различной величины. Конечно, я хорошо подготовилась. Нельзя отправляться в путь с пустыми руками. Когда операция по смазыванию ран была завершена, неожиданно подал голос Константин, судя по всему, и не думавший терять сознание. «Вот же наглая особа. Дважды за вечер побывала она мне сверху и еще обижается. Кстати, приличные девушки в окна к холостым мужчинам не лезут, потому они и остаются приличными». Поляну вновь огласили громкие звуки, на этот раз очень похожие на ругательство. Только теперь источником звуков была «Девушка». Услышав, до какой дальней родни кости дошла Элиана, Даниил не выдержал и рассмеялся. Он не ожидал от сестры столь богатого словарного запаса, которым просто не должна была обладать девицей ее происхождения. Хорошенько отсмеявшись, он поинтересовался. «Ты намеренно ждал, пока я нанесу мазь, чтобы Эли не передумала и не забрала лечебное средство?» «Что-то вроде того», — не стал отрицать Константин, поднимаясь. «Элли?» Элиана даже перестала возмущаться, услышав непривычное обращение, и вопросительно посмотрела на Даниила. «Почему ты меня так назвал?» Тот немного смутился. «Извини, просто там, откуда я прибыл, уменьшительный вариант имени не вызывает удивления. Скорее, это обычное дело. Мне, наверное, не стоило тебя так называть. Почему же? Мы ведь перешли на «ты». Просто это... Несколько неожиданно». Поэтому он, — сестра указала на Константина, намеренно, не называя его имени, — зовет тебя Нил. Да, у друзей так принято. Девушка ненадолго задумалась, а по истечении нескольких секунд вынесла вердикт. Пока будем вместе, называй меня именно так. Это имя привлечет меньше внимания, чем полное. Эти слова напомнили Даниилу о причине, по которой они сейчас оказались в лесу. «Хорошо. А теперь поведай, наконец, почему дед настолько не любит меня, что нам приходится бежать от его убийц?» Элиана, казалось, ждала этого вопроса. Ответ последовал незамедлительно. «Все дело в престолонаследии. Если можно поподробнее». «Подробнее? Можно. Если ты помнишь, твое существование как прямого потомка было доказано прилюдно». Таким образом, ты являешься возможным претендентом на престол. Это может случиться, если у дяди, наследующего трон после деда, не будет детей, что, скорее всего, и произойдет. Во дворце об этом говорят все. Дядя неоднократно пытался, но потомство, даже незаконного, у него так и не появилось. Плюс к этому есть один нюанс в законе. Если до определенного возраста наследник не обзаведется потомством, Он теряет право наследования. Эта дата уже не за горами. В таком случае престол наследуют старшие из дочерей или ее прямые потомки. А потомком являешься ты. Но если ты знаешь охотников, выступающих в качестве наследников в знатных и особенно королевских семьях, мягко говоря, не любят. Даже стараются каким-то образом лишить их привилегий, хотя это и непросто. Нужен серьезный повод. Однако закон в нашей стране четко указывает на то, что на трон может взойти в первую очередь представитель мужского пола, и только по причине отсутствия такового престол наследует женщина. Получается, вне зависимости от желания деда, в скором времени именно ты должен стать первым претендентом на трон. После твоего изгнания из дворца дедушка стал строить планы, как не допустить охотника на этот самый трон. Он выдвинул идею, которая заключается в том, что мне в срочном порядке будет найден жених для упрощения дела из числа воздыхателей. Нужно, чтобы я забеременела. Сразу после свадьбы с женихом случится несчастный случай. Это необходимо из-за того, что дед не желает смены королевской династии. Он официально объявит моего ребенка наследником. Твоя же смерть нужна для того, чтобы ты гарантированно не смог заявить о своих правах на корону. «Добрый у нас дедушка». Даниил даже не выказал удивления. «В его сердечности и дружелюбии я успел убедиться еще во дворце». «Именно. И лучше нам, не задерживаясь, двигаться дальше. Когда ему доложат о твоем побеге, по всей стране будут разосланы поисковые патрули». «Нам?» Тут Даниил скрыть удивление не смог. «Тебе ведь смерть не угрожает, а, следовательно, нет смысла идти с нами». И вопросительно добавил, если только у тебя нет каких-то своих причин». Он ожидал, что сестра смутится, замнется, помедлит с ответом, так как интуитивно чувствовал, что последней своей фразой попал в точку. Но она удивила. Не только не промедлила, но еще ответила в агрессивной манере. С вызовом, посмотрев ему в глаза, заявила. «Неужели ты думаешь, что меня радует участь племенной кобылы?» «Лично я не имею желания ложиться в постель к каждому, кого мне подсунет дедушка, ради государственной необходимости или для реализации его безумных планов». Такой выпад застал Даниила врасплох. Поразила его не сама агрессия, а те выражения, в которых все было высказано. Казалось, девушка с таким положением и воспитанием не должна позволять себе подобных выходок. Хотя понять ее он мог. Бесчеловечный поступок деда вывел бы из себя кого угодно. «А ты не боишься последствий своего бегства, особенно если выяснится, с кем ты бежала?» «Нет», — последовал короткий ответ. «И тебя не остановит то, что ты единственный человек, способный сохранить королевскую династию, правившую страной на протяжении многих веков. Сохранить династию можно не только таким способом. И это я собираюсь донести кое-до кого. Конечно, в королевских семьях чувствами приходится порой поступаться, но я не готова идти на такую жертву. Слишком велика цена, которую запрашивает дедушка. Кроме того, у него куча наложниц, а значит, он и сам способен организовать наследника. Я мириться с подобными идеями не собираюсь. В этом я похожа на тетю Альгану, твою маму. Мою маму? Даниил растерялся. В памяти мгновенно всплыли сценки из прошлого, когда мать еще была жива. Обычная женщина, любящая своего сына. Да, она отличалась твердостью характера и умением настоять на своем, но он никогда не замечал сильных эмоциональных взрывов или стремления идти на принцип. Правды и ситуаций, способствовавших этому, практически не было. А что ты о ней знаешь? Вы очень немногое. В основном мне приводили в пример ее поведение и характер как то, чему не следует подражать. Но рассказывать о ней почему-то никто не стремился». «По-моему, у нас гости», — подал голос молчавший до этого Константин. Обернувшись, Даниил заметил в руках у друга меч, уже покинувший ножны. Выражение лица Кости говорило, что это не шутка и действительно кто-то его действительно кто то потревожил в случае необходимости убить сможешь только и спросил он вдруг осознав что скорее всего именно это делать и придется своей интуиции даниил уже привык доверять а она подсказывала не для дружеских посиделок им хотят составить компанию и кого только черт принес на этот раз ответ на этот вопрос он получил тут же Увидев утвердительные его кости, Дан почувствовал, как мышцы немеют и отказываются слушаться. При каждой попытке подчинить собственное тело, делать это становилось все труднее. Что происходило не только с ним, Константин с Элианой совсем не могли пошевелиться. «Это маги орудуют, используют сковывающие заклинания», раздался в голове голос Гринга. «А с этим можно что-то сделать?» спросил Даниил вслух Не заботясь о том, что подумают его попутчики. А ты, случайно, не забыл, кем являешься? Да вроде охотником. Точно. Ведь он — оружие против незаконного проявления магии, а значит, способен стать оружием против магии вообще. Только как это использовать, если тело не слушается? Оружие. Его собственное. Оно должно помочь. Они исковали тело, но не разум. «Надо призвать меч». Небольшое мысленное усилие, и клинок оказался в руках. Но результата не было. Тело будто превратилось в камень, и что делать дальше оставалось непонятным. Тем временем из-за кустов стали появляться человеческие фигуры в балахонах. Из-за темного времени суток светодеяние определить было невозможно. Всего незваных гостей оказалось шестеро — но Даниил чувствовал, что это только те, которые соизволили обнаружить себя. Остальные, судя по всему, из предосторожности оставались в укрытии, а сколько их, можно было только догадываться. И тут он внезапно почувствовал, что с ним происходят некоторые изменения. Лицо начало затягивать какой-то тонкой непрозрачной материей, остались лишь прорези для глаз. Отверстий для носа не было — да и не требовалось, дышалось через ткань превосходно. Появилась догадка, что при желании материя не станет препятствием для речевого контакта. «Прости, очевидно, многолетний сон сковал мои умственные способности», — вновь послышался голос Гринга. «Личность черного охотника должна по возможности оставаться неизвестной для его же собственной безопасности. Эта маска — часть твоего костюма». Но у нее есть и другие полезные свойства. Она фильтрует воздух. Даже в заполненном газом помещении ты можешь дышать свободно. Ну, с неизвестностью ты, похоже, опоздал. Почти все обитатели Королевского дворца имели возможность рассмотреть мое лицо. Насчет этого можешь не переживать. Охотники знают некоторые секреты работы с чужой памятью. Во дворце будут помнить твое лицо, будут знать, что ты охотник. Но цвет костюма назовут тот, который им внушат. Скорее всего, серый. Охотник Легрин позаботится об этом. И мне теперь все время придется ходить в маске? Не обязательно. Когда научишься преобразовывать свой костюм, сможешь иметь вид обычного человека. Вопрос о преобразовании костюма Даниил решил оставить на потом. Сейчас важно было разобраться с неизвестными в балахонах, которые уже окружили его и теперь изучали на предмет безвредности, посылая небольшие энергетические разряды. Крайне неприятно. Будто прикасаешься к оголенному электрическому проводу. Почему я по-прежнему не двигаюсь? Я ведь вызвал меч. Очевидно, они использовали заклятие окаменения. В этом случае оружие не ощущает живую плоть и помочь не может. «Надо наладить связь. Попробуй восстановить связь между своей энергией и энергией меча». «Как это делать?» — Даниил спрашивать не стал. Каким-то образом понял, что это должно происходить приблизительно так же, как прокладывание портала для Константина. Да, он представил маленькую светящуюся точку в той руке, что держало оружие. Почему именно точку, он сам объяснить не мог но был уверен, что так и надо. Повинуясь мысленному приказу, точка стала удлиняться, превращаясь в ниточку, и медленно, будто преодолевая сопротивление, потянулась к мечу. Перед самой рукоятью она вдруг прекратила движение. Еще одно усилие, и светящаяся нить коснулась рукояти, а затем будто впиталась в меч. Оружие внезапно засветилось каким-то призрачным светом, а тело Даниила... Вновь приобрело подвижность. Взмах меча и несколько отраженных зарядов вернулись к магам. Воспользовавшись мгновенной растерянностью нападавших, он коснулся лезвием друга и сестры, возвращая подвижность им. Затем вновь обратил внимание на людей в балахонах. Краем глаза успел заметить, как в руках Элианы появился знакомый голубой кристалл. Такой же защищал ее от монстра, с которым ему пришлось сразиться в первую встречу с сестрой. Повинуясь внезапному порыву, Даниил светящимся клинком прочертил на земле линию вокруг себя. Результат вышел поразительный. Линия круга засветилась так же, как клинок. Свечение становилось все ярче, пока не вспыхнуло, образовывая вертикальные стены выше человеческого роста и соединяясь сверху в овальный купол. Потом свечение пропало. Все шесть человек, вышедших на поляну, проверить результат действия заклятия, теперь старались держаться подальше от своей жертвы, не прячась при этом за деревья. Было очевидно, что подобного развития событий они не предполагали. Немного в стороне, под голубым куполом, Элиана что-то втолковывала Константину, который явно рвался в бой. «Правильно, сейчас не те противники, чтобы размахивать обычным мечом». А вот сами противники почему-то не торопились проводить повторную атаку. В этот момент опять подал голос Гринг. «Интересно, ты не перестаешь удивлять. Вместо обычного восстановления контакта ты соединил свою энергию с энергией оружия, а после этого еще умудрился поставить круг непроницаемости, особый вид защиты охотников, требующий немалых энергетических затрат». «Ни одно заклинание, ни один маг не способный пересечь его границы, пока охотник может держать круг. Как ты на ногах еще стоишь!» Даниил действительно ощущал небольшую слабость, но был вполне способен держаться на ногах и падать в обморок не собирался. «Что дальше?» «Дальше? Не знаю. Либо они уйдут, что маловероятно. Либо жди чего-то посерьёзней», посерьезней, ответил перстень. Что-то внезапно просвистело над духом, и Даниил почувствовал легкий укол в шею. Перед тем, как провалиться в темноту, он успел услышать последнюю фразу Гринга. «А вот про обычные дротики со снотворным мы и не подумали».